Глава 13. Утром я проснулась с удивлением рано, практически одновременно с Лилиан, которая обычно к моему пробуждению уже практически успевала собраться. Настроения не было никакого. Произошедшее вчера всё ещё стояло перед глазами. Собравшись мы с Лил направились в столовую. Сегодня здесь царила тишина, нарушаемая только звяканием столовых приборов и посуды. Студенты сидели мрачные, нехотя ковыряя лежащую перед ними еду. Особенно грустными выглядели ребята моего факультета. К ним мы и подошли. После завтрака собрание в актовом зале, морщась и потирая виски, сообщил Нетти. Видимо, смешивание Маото и Квискера не прошло для парня даром. Кивнув, мы расположились за соседним столиком, а вскоре в столовой появились Сай, Даним и Лур. Парни подошли к компании Нетти и, высказав слова поддержки друзьям погибшего Виктора, уселись рядом с нами. Никакого похмелья, судя по внешнему виду, оборотней не испытывали. Однако этот факт не улучшал их мрачного настроения. «Где Ники?» — спросила Лил. «Не знаю». «Думала она уже здесь». Сай пожал плечами, оглядывая зал в поисках белой волчицы. «Может, решила отоспаться?» На собрании в любом случае будет, успокоил Даним. Завершив завтрак, мы вместе с остальными студентами направились в актовый зал. Здесь уже находилась госпожа Тренгрос и большая часть преподавательского состава Академии магического права. Госпожа ректор официально объявила о гибели студента факультета защиты Виктора Браума. И хотя это уже было известно всей академии, Со стороны моих однокурсников послышались всхлипывания. После того, как мы почтили память однокурсника, госпожа Трингросс довольно долго объясняла важность соблюдения правил безопасности. Мы, конечно, прониклись и осознали. Особенно те, ночи, в глазах случился весь этот кошмар в атриуме. А после речи ректора тихо разошлись по аудиториям. Наш факультет ожидал занятия по специализированной магии. Профессор Дорн встречал заплаканных и молчаливых защитников, понимающим и сочувствующим взглядом. Профессор, можно вопрос? Едва все расселись по местам, поднял руку Дерек Ноуридж. Слушаю, Дерек. Скажите, эти зеркала-убийцы в атриуме, что это такое? Багровые зеркала? Профессор Дорм, понимающий, кивнул. Они действительно отличаются от обычных зеркал. Привычные зеркала, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, это хранители. Они запечатывают и удерживают энергию внутри себя, что позволяет лучше всего хранить заключенную в них информацию. Охранные зеркала создаются с применением специального заклинания, направленного на блокирование зеркала. и поглощение любой магии, находящейся в поле их действия. Именно поэтому всем, кто попадает в сеть охранных зеркал, гарантировано магическое истощение резерва, а человеку без магии полный упадок сил». «Ну, а багровые зеркала...» Чуть понизил голос профессор. «Создаются путем изменения энергии чистого зеркала». Вместо задачи сохранять энергия получает приказ уничтожить. Далее закладываются параметры, кого, как и когда должно уничтожать зеркало. В атриуме, например, зеркала получают команду на уничтожение по приказу системы безопасности. В другом случае они могут реагировать на движение или могут уничтожать только живые организмы. В общем, каждое зеркало имеет свой алгоритм действий и причину, по которой оно срабатывает. Но принцип действия и задача всегда одни – уничтожение. Заклинание, под действием которого изменяется энергия чистого зеркала, окрашивает его в багровый цвет. Применение этих зеркал для охраны допускается только с разрешения Совета или Верховного Судьи. Просто так, как вы сами понимаете. такое зеркало не может быть установлено где угодно да и само заклинание настолько ресурсоёмкое что мало кто может сделать качественное багровое зеркало а у нас в академии они тоже установлены поинтересовалась одна из сокурсниц заслужив недумённый взгляд преподавателя хм нет конечно но кому-то захотелось уточнения но профессор дискуссию закончил Данная тема изучается студентами пятого курса. Поверьте, у вас ещё будет возможность всё подробно разузнать. А теперь давайте вернёмся к теме нашего занятия. Итак, сегодня мы рассмотрим способы и пределы применения магии для поиска и фиксации доказательств. Профессор активировал визариум и начал писать формулы. А мы послушно, открыв конспекты, принялись старательно записывать информацию. Учёба действительно отвлекала от грустных мыслей, и две пары прошли довольно быстро. Правда, обед вновь прошёл почти так же уныло, как и завтрак. И разговоры, хоть уже кое-где велись, но довольно быстро затихали. Лично у меня настроение стало портиться ещё и потому, что после обеда в расписании значилось занятие по стражному процессу. Конечно, на этот раз я подготовилась. Но усталость, переживания и какое-то необъяснимое чувство тревоги мешали сосредоточиться. А если учесть наши прошлые стычки с верховным судьёй, в общем, лучше сидеть тихо, не привлекая внимания и по возможности не попадать под внимательный и тяжёлый взгляд судьи Брока. Войдя в аудиторию, я привычно направилась к столу, за которым сидели с айс ребятами. Поскольку из-за плохого аппетита столовую я покинула раньше остальных, а аудитория была практически пустой. Правда, Себастьян Брок уже сидел на своём месте и что-то читал в лежащем перед ним визариуме. Внезапно перед судьёй возник небольшой алый шар, из которого раздался встревоженный голос. Прорыв счета в квадрате 46 проникновения хаоситов. Себастьян немедленно вскочил и резким голосом уточнил: жертвы. А студенты замерли на местах и в проходе. Я оказался метров в 2 от Себастьяна и как и все уставилось на странную сферу связи. Жертвы на данный момент времени не обнаружены. Мне показалось, что верховный судья немного расслабился, но затем опять раздался металлический голос. Судья отёрто он запрашивает помощь. Также потеряна связь с отрядом судии Торна. Меня словно обухом по голове ударили. На мгновение вокруг словно пропали все звуки, а воздух, казалось, стал неимоверно плотным, настолько, что я не могла сделать вдох. Я стояла и просто смотрела на Себастьяна, который едва взголенов на меня активировал связь и сказал невидимому собеседнику: "Аудитория 1300". После чего в руках судьи треснула сфера Нангата самого быстрого, но нестабильного портала. И едва сообразив, куда направляется Себастьян, я тут же рванула к нему и вцепилась в чёрную мантию, повторяя севшим от ужаса голосом: "Па-па, там-па-па!" Жгучие слёзы слепили глаза. "Нет, что угодно, только не это!" Себастьян попытался отцепить мои руки, одновременно удерживая гудящий вихрь нангата, однако я сопротивлялась. "Я должна была пойти с ним!" затрещала материя мантии. В аудиторию влетел Андрей и удивлённо застыл, глядя на разворачивающуюся перед его глазами картину. «Забери её! Мне надо к счету!» — крикнул ему Себастьян. «Что случилось?» «Прорыв! Я нужен о Тортоуну! И потеряна связь с Торном!» «Твою ж!» — выругался Андрей и одним рывком оторвал меня от верховного судьи. Себастьян унёс вихрь портала, А я осталась с куском ткани в руках и билась, пытаясь вырваться из хватки Андре. "Пустите! Пустите, там мой папа!" Андре приложил одну руку к моему виску, пытаясь усыпить, но вместо сна я лишь погрузилась в состояние заторможенности, пытаясь выплыть из вязкого дурмана. На неё что сонное заклинание не действует. Звуки доносились до меня словно бы издалека. Затуманенное сознание опознало в говорившем Сае. «Родовая защита. Неужели, думаешь, судья Торн единственную дочь не защитил от нежелательного ментального воздействия?» Коротко ответил Андре и, подняв на руки, вынес меня из аудитории. «Успокойся, Кара. После дестабилизации счета, потери связи — нормальное дело», — тихо шептал он. «Возразить я не могла. Даже пошевелиться сил не было». После заклинания старшего следователя перед глазами всё плыло, как в тумане. Андрей внёс меня в какую-то комнату, усадил на мягкий диван и прижал к себе. Тихо, девочка, тихо. Всё будет хорошо. Его голос постепенно отдалялся. Окружающий мир темнел, и вскоре меня окружала одна темнота. Но я по-прежнему оставалась в сознании, хотя и не могла пошевелиться. Внезапно меня будто что-то дёрнуло вверх. На пару мгновений охватило пугающее ощущение полёта, а затем перед глазами возникла картина. Полупрозрачный барьер высотой до небес простирался до линии горизонта, вспыхивая разноцветными всполохами. Щит всплыл в подсознании. Он завораживал и пугал одновременно. Даже в своём непонятном состоянии я ощущала магическую мощь, заключённую в барьере, отделявшем наш привычный мир от пространства за ним. За щитом была пустыня, серая и мрачная, по которой проносились ревущие бури, вздымающие в воздух песок и пыль. Но меня испугало даже не это серое ничто, давищее силой на щит, а уродливые тени, слетающей к месту, где находилось несколько десятков людей. Тени были ужасны: пылающие провалы глазниц, когтистые лапы, оскаленные огромными клыками рты и чёрная, давящая аура. По краю обороны, заступая в защиту, находясь практически в бушующем мире, рассредоточились несколько судей. Их чёрные мантии и сверкающие клинки были хорошо видны на фоне серой бескрайней пустыни. За спиной судей, судя по тёмно-серой, почти чёрной форме, находились выпускники Академии боевой магии. Судьи бились слаженно и беспощадно. Особенно выделялся человек, клинок в руках которого ярко пылал белым пламенем. В нём, ранином, но не отступающим ни на шаг, я со страхом узнала отца. Таким я его никогда не видела. Передо мной был судья в его истинном предназначении. Он уверенно разил наступавших теней сверкающим мечом, не позволяя приблизиться к людям за спиной. Рука в мантии отца был пропитан кровью, и я видела, что каждое движение причиняет ему боль. Но яркий свет в его глазах говорил, что судья не отступит. Никогда, пока руки держат клинок. Все, и судьи, и боевики пытались не подпустить теней к нескольким людям, в которых я с удивлением опознала архивариусов. Только выглядели они даже более странно, чем те, которых мы видели в атриуме, напоминая те же тени, только полыхающие серебристым светом. Разделившись на две группы, серебряные люди вливали в разошедшиеся края щита сверкающие потоки энергии. вплетая в сеть, наращивая его и метр за метром ликвидируя разрыв. Но прореха все еще была огромной, а боевики, пытавшиеся отогнать тени огненными пульсарами, при всех стараниях мало что могли противопоставить ужасным порождениям мира за щитом. Я в ужасе смотрела, как тени подбирались то к одному, то к другому воину, разрывая тела огромными когтями и оглашая пространство вокруг Внезапно в центре сражения взметнулся вихрь портала, из которого вылетела фигура, горящая ярчайшим белым огнём. Себастьян! Себастьян! Вторим мне торжествующий крик людей разнёсся над ревущим миром. Не теряя ни секунды, верховный судья ринулся к скоплению теней, заменив отца у первого рубежа обороны. На призрачных лицах уродливых созданий отразился ужас. С леденящими душу криками они кинулись в разные стороны, пытаясь избежать точного удара Себастьяна. А он не промахивался. Каждое движение было безупречно точным, действия выверенными, удары смертельными. Он разил и мечом, и пылающим светом, от которого тени сгорали, обращаясь в ничто. Архивариусы, получившие возможность продолжать свое дело без помех, Усиленно вкачивали в щит энергию, и прореха стремительно таяла. Накрывающее место сражением мгла начала отступать. Внезапно я увидела, что это тоже тень, только огромная, в центре которой находилась фигура, словно бы сотканная из клубящейся сетмы. Несколько сгустков ослепительного пламени оставили прорехи в туманном мареве, и мглистый полог вдруг растаял. Он словно втянулся в крылья чёрной фигуры, которая теперь находилась прямо напротив Себастьяна. Оскалившаяся тьма. Я сжалась от страха. Ты, сынов ты. Полное ярости шипение разнеслось по окружающему пространству. Всегда я, где бы ты ни появился в моём мире, Сияние вокруг верховного судьи стало ярче, говоря о том, что к отражению атаки он готов. И Тима дрогнула, не выдерживая этого слепящего пламени. Я не всегда буду так слаб, верховный. Однажды мы сойдёмся на равных. Фигура взлетела, тая в тёмном небе. Буду ждать хаос. Хаос. Это тот самый хаос. Сознание забилось в ужасе. А тень вдруг замерла и словно прислушиваясь или принюхиваясь, повела оскаленной мордой. "Иди ещё. Где-то здесь видещее", раздался шелест. И в этом голосе было столько удивления и ярости, что я оцепенела от ужаса. Нет, не может быть. Я найду тебя, слышишь? Где бы ты ни была, я найду тебя. Картинка начала отдаляться, а потом я внезапно опять оказалась в комнате с Андре. И тут же снова забилась в его руках захлёбываясь криком. По городен. Там бой, тени и хаос. Успокойся, Кара, все живы. Андре встряхнул меня. «Не все, а там тени. Они разрывают людей, и многие погибли». «О, Создатель! Как не вовремя твой дар проснулся!» С досадой простонал Андре. «Ты же еще совсем слабая девчонка, и совершенно не сможешь о себе позаботиться. Счастье, что никто о тебе еще не знает». Я посильнее прижалась к груди мужчины и тихонько всхлипнула. «Он знает. Хаос. Он как-то укорил меня и закричал, что найдёт. Зачем я ему? Андрей выругался сквозь зубы и пристально посмотрев в глаза ней громко произнёс: "Ты ничего не видела, Кара". Но ничего не было. Голос обратно зазвучал более решительно. "Ты переживала из-за отца, потеряла сознание, находилась в моём кабинете всё это время. Понятно?" Не было никакого боя, никаких теней, ничего. Всплеск дара видеющий мог произойти только на фоне страха за отца. Если ты будешь осторожной, такого больше не повторится. Но в любом случае никто не должен об этом знать. Слышишь, Кара, никто. От этого зависит твоя жизнь. Я сглотнула. Понимал, и Андрей серьезен как никогда. Он абсолютно уверен в том, что если я проболтаюсь и впрямь умру. И... погодите. Он сказал «дар видящий». И Хаус тоже кричал о видящей. Это о какой видящей речь? Из тех, которым Хаус по легендам устроил тотальный геноцид сотни лет назад? «Мама!» Само собой перепуганно слетело с губ. «Кара, держи себя в руках!» Тут же отреагировал Андре. «Если ты сама себя не выдашь, то...» Внезапно дверь резко распахнулась, и в кабинет стремительно вошли Себастьян и отец. Меня буквально накрыло волной облегчения. «Папа! Он жив!» Я бросилась к нему, едва сдерживая слезы. «Тш-ш-ш, детка, не надо плакать!» Он погладил меня по голове. «Успокойся, родная, со мной все хорошо. Это были простые проблемы со связью, ничего серьезного». «Видела я эти простые проблемы!» С горечью подумала я, сильнее прижимаясь к отцу. «Правда, сейчас вроде бы с отцом и впрямь все было в порядке». Во всяком случае, даже мантия, вопреки тому, что было в введении, была целой и без единой капли крови. Я перевела озадаченный взгляд на плечо отца, и тут его мантия замерцала, пропуская меня сквозь иллюзию. От увиденного я едва сумела сдержать крик. Разорванная ткань мантии и повязка, наложенная наспех на плечо, были пропитаны спёкшейся кровью. О, небеса! И как часто отец скрывал от меня вот такие же опасные моменты своей работы. Как часто за его словами всё хорошо, на самом деле скрывались чьи-то смерти и собственные ранения. Ведь помню, не раз и не два у отца также связь пропадала, и срочные вызовы к счёту случались, из-задержки после которых он возвращался безумно усталый. Получается, я в любой момент могла его потерять. Милый, отпусти. Не надо рвать ткань. Мы и так должны новую мантию верховному судье. Голос отца отвлёк от панических мыслей, и я увидела, что силы сжимают чёрную материю. Чуть ослабила хватку и, переведя взгляд на порванную ткань мантии Себастьяна, ойкнула. Извините. Ой, что из твоих карманных расходов? Притворно строгим голосом отчитывал меня отец. На месяц останешься без новых туфелек. Суровое наказание. С легкой улыбкой заметил Себастьян. Не беспокойтесь, я не буду подвергать вас такому страшному испытанию, Кара. Это всего лишь ткань, судья Торн. Из каких расходов? Всхлипнула я, продолжая обнимать отца. И так на год без них. Ты забыл, что ли? Считай, что забыл, со вздохом ответил тот. «Но надеюсь, что ты будешь осмотрительно в тратах». «Спасибо. Если честно, новость о возобновлении доступа к деньгам меня сейчас мало волновала. Да к хаосу вообще все их, главное, папа жив. Я не буду тратить лишнего, обещаю». «Вот и славно». Отец слегка поморщился. «Давай я провожу тебя в комнату». Мне надо ещё успеть в... на работу. Ну да, конечно, на работу. К врачу тебе надо, папа. К врачу. У меня есть дела в суде столичного региона. Вас дождаться. Тут же уточнил Себастьяно Ацца. Как же хотелось прекратить все эти недомолвки и крикнуть о том, что я всё видела. Но предостерегающие взгляды Андре, которые он бросал в мою сторону, отрезвляли и заставляли делать вид, что ничего не происходит. Приходилось лишь с тревогой наблюдать за бледным, несмотря на загар лицом отца и немного скованными движениями. Благодарю, но не стоит меня ждать, ваша честь, спокойным тоном ответил отец. Я не испытываю проблем с перемещениями. На лице Себастьяна вновь появилось привычное ледяное выражение. Как скажете, Произнёс он. "Идём, детка". Отец потянул меня к выходу, и мы покинули кабинет Андре. По дороге нам практически никто не встретился. Коридоры академии были пусты, это наводило на мысль, что занятия после исчезновения Себастьяна Брока не отменили, а скорее всего просто заменили. "А ну и хорошо", мысленно порадовалась я. Всё меньше сплетен будет о том, Что судья столичного региона вынужден срываться с работы и лично успокаивать нервную Кару Торн. Доведя до комнаты, отец поцеловал меня на прощание и исчез в портале. А я забралась на кровать и, сжавшись, обхватила себя руками. Попыталась успокоиться с помощью привычной дыхательной гимнастики. Однако получалось плохо. В голове то и дело возникали картины увиденного боя у щита и окровавленный отец. А при воспоминании о жутком обещании хаоса меня найти по спине пробегали испуганные мурашки. Конечно, о видевших я слышала, но весьма поверхностно. Легенды, обрывки рассказов и только. Эта тема никогда меня не интересовала, впрочем, как и вся история Однако теперь информация была необходима как воздух, ибо от этого напрямую зависела моя жизнь. Почему, Андре, запретил говорить о путешествии моего сознания? Я понимала, слишком опасно. Однако почему в этот список входит отец? Может, всё-таки стоит ему сказать? Разве кто-то может защитить меня лучше, чем он? А Себастьян Брок, уж верховный судья-то, чем Андре не угадил? Голова гудела от беспорядочно метавшихся мыслей. Нет, поговорить со старшим следователем было совершенно необходимо. Вот закончатся занятия, и обязательно этим займусь. «Кара, ты уже здесь? И что с тобой?» От мрачных мыслей отвлек голос, вернувшийся с занятий Лиллиан. Подруга, едва войдя в комнату, встревоженно уставилась на меня. «У тебя такое лицо! Тебе плохо?» Нет, уже нет, я натянуто улыбнулась. Просто сегодня такое произошло, и рассказала о том, как Себастьяна Брока сорвали с занятия и сообщениям о прорыве счёта и пропавшей связи с отцом. Кара, это ужасно, Лил аж побелела. И что, чем закончилось? Ну, с отцом хвала небесам всё в порядке, а меня прервал шум открывшейся двери. Спустя мгновение в комнату ворвались Сайрус и Нетти. «Как ты? Нас только что занятия отпустили. Что-нибудь известно о щите и боя? Твой отец нашелся?» На перебой пустились в расспросы они. «Все хорошо», — спешно ответила я. «Отец нашелся. С проблемой у щита верховный судья тоже справился». «А ты сама-то в порядке?» — уточнил Сай. А то тры висит тебя в таком состоянии уносил. Не в порядке. Но об этом я сказать не могу. Не могу выдать себя. В порядке. Просто сильно перенервничала. Я постаралась улыбнуться. Как же много крови я увидела за эти пару дней. А ведь ещё месяц назад поломанной ногой, неудачный макияж казались самым страшным, что может со мной произойти. Несмотря на заверения о том, что всё хорошо, во взгляде Сайруса по-прежнему читалось беспокойство. Памятуя о чувствительности оборотней, я понимала, что он мне не слишком поверил. Но дальнейших расспросов допускать было нельзя. Ведь правду не скажешь, а врать друзьям тоже не хотелось. К тому же, если Сай почует ложь, то всё равно догадается, что я что-то скрываю. Сай, а ты не знаешь, Старший следователь ещё в академии уточнила я, решив использовать эту информацию как предлог, чтобы избежать, ну и заодно попробовать выяснить, каким даром владею, как теперь со всем этим жить. Да, он после занятий обычно ещё пару часов находится у себя в кабинете. А что? Несколько удивлённо спросил Обрати. Просто ещё раз хочу поблагодарить за сегодняшнюю помощь. Ответила я, торопливо поднимаясь с кровати. Все-таки я сильно перенервничала из-за отца и могла помешать работе Себастьяна Брока, а он вовремя вмешался. В общем, я побежала. А-а-а, ну беги. Сайру скептически хмыкнул. Кажется, он все же мой план разгадал. Кстати, Верховный тоже здесь, если вдруг и его решишь благодарить. Была бы возможность, поблагодарила бы и его. Мысленно согласилась я и скрылась за дверью. Старшего следователя, как и говорил Сая, застала в кабинете. Тихо постучав, услышала негромкое: "Заходи, Кар", и проскользнула в помещение. Андрей Трависи сидел за большим массивным столом и хмурясь изучал какой-то жутко древний на вид фолиант. Я хотела поговорить о том, что сегодня видела и вообще «А о видящих?» Первая начала я разговор неуверенным голосом. «Хорошо, что пришла». Андрей кивнул и, закрыв книгу, неожиданно протянул ее мне. «Держи, это должно помочь. Тебе и впрямь нужно знать, как себя обезопасить. Но, пожалуйста, будь с ней осторожна. Книга из закрытого отдела республиканского архива. Ее не так просто было получить. Из комнаты не выноси». И вообще, постарайся, чтобы она никому не попалась на глаза. Конечно, спешно заверила я, сжимая книгу в руках. В основном там история, пояснил Андре. О видевших как таковых сказано не слишком много, но зато это не легенды, а реальные рассказы о существовавших некогда людях и их возможностях. Его прервал внезапный звонок мегафона. Выслушав собеседника, старший следователь резко помрачнел и поднялся. У меня неотложная встреча, Каро, сказал он, направляясь к двери. Прости, но нужно идти. Обещаю, завтра всё обсудим. Судя по изменившемуся лицу Андре Травеси, и впрямь случилось что-то серьёзное. Так что я, понимающе кивнула и тоже вышла из кабинета. И ещё. Уже в коридоре Андре вдруг остановился и посмотрел прямо на меня. Будь очень осторожна. В ближайшее время никаких прогулок и постарайся не оставаться одна. От предупреждения стало вдвойне жутко. Опять вспомнились крик хаоса и его угрозы. Нервно кивнув, я проводила взглядом спешно удаляющегося старшего следователя и заторопилась обратно в общежитие. Когда я вернулась, в комнате уже никого не было. Видимо, друзья ушли на ужин. Ну, ну и хорошо. В таком лихорадочном состоянии ей совсем не хотелось, а вот книгу можно начинать изучать прямо сейчас, пока Лил не вернулась из столовой. Начало раздела, посвящённого видещим, мне понравилось, особенно картинки, на которых были изображены женщины, окружавшие полупрозрачным сиянием себя и группу из нескольких человек, одним из которых точно был судья. Не узнать мантии И блестящий клинок в руках мужчины было просто невозможно. Сияние чем-то напоминало щит, который я видела в своём видении, только в миниатюре. А за ним били тени хаоса. На другой картинке видящий молодой парень указывал судье на человека, в теле которого художник изобразил чёрную сущность. А вот дальше дальше начались кошмары. В книге описывалась охота, устроенная порождениями хаоса на видящих. На какое-то время хаоситы оставили попытки прорвать щит, и все их усилия были направлены только на уничтожение подобных мне людей. Тела находились со следами жестоких пыток, выколотыми глазами, вскрытыми венами и совершенно обескровленными. Особо подчеркивалось, что хаоситы стремились уничтожить видящих сразу после пробуждения дара. До того, как тевы учились создавать магический щит, именно в этот момент, по словам автора книги, видящие были наиболее уязвимы. Может, мне подобных и охраняли, но, по всей видимости, неудачно. Поскольку не прошло и нескольких столетий с момента окончания войны с хаосом, как видящие, и даже их дети и внуки были истреблены. На этом я захлопнула книгу, не в силу их больше читать, про ужасную участь предшественников. Сердце колотилось в груди, а к горлу подступила тошнота. В голове опять возникло воспоминание о сражении, которое чуть не отняло у меня отца, и угроза кошмарного существа найти меня стала почти осязаемой. Ведь хаоситы, несмотря на дар видящих их обнаруживать, каким-то образом смогли убить всех. Нет. Хватит на сегодня кошмаров. Я решительно спрятала книгу в стол и попыталась успокоиться. Получалось плохо. Сидеть на одном месте я просто не смогла, хотелось действовать, сделать хоть что-нибудь. Однако Андрей Трависи совершенно однозначно запретил своеволичить, и не подчиниться я не могла. Взгляд за травлена заметался по комнате. И вдруг остановился на одном из ни до конца распакованных чемоданов. Помнится, в нём лежал великолепный отрез ассатарского чёрного бархата, купленного с расчётом пошить судейскую мантию и взятого потом с собой, чтобы подарить Дейдре или Валтану. Именно поэтому я собственного чемодана не трогала, не хотелось лишний раз бередить душевную рану. Зато теперь я, кажется, поняла, что с этим бархатом делать. память услужливо воспроизвела перед глазами порванную мантию Верховного Судьи. Мужчины, благодаря которому сегодня я не стала круглой сиротой. Да, я не могу прямо сказать Себастьяну Броку спасибо, но подарить бархат, пусть и по внешне другому поводу, запросто. И не важно, что он не поймет, главное буду знать я. В конце концов, для меня эта ткань навсегда останется символом потери, хотя я уже почти с ней смирилась. А вот на верховном судье мантия из такой ткани будет смотреться идеально. Хотя, конечно, на таком мужчине, как он, всё смотрится идеально. Поймав себя на мысли о том, что вспоминаю полураздетого Себастьяна и его тренировку с Андре Трависи, я почувствовала, как запылали щёки, и резко, выдохнув, быстро распаковала чемодан. Спустя несколько минут я уже стояла перед нужной дверью. Тут правда немного замялась, набираясь храбрости, но потом всё же постучала. Кара, увидев меня на пороге, Себастьян Брок вопросительно изогнул бровь. Что-то случилось? Он посторонился: "Пропускай меня в кабинет". Под внимательным взглядом верховного судьи я разом смутилась. Собственная затея показалась глупой, но назад хода уже не было. Ничего не случилось. Ответила я, входя и прижимая посильнее к груди свёрток с тканью. Я я просто пришла сказать спасибо за то, что вы спасли отца. А почему-то решила, что я его спасал, уточнил Себастьян, продолжая внимательно меня разглядывать. Я мысленно называла себя дурой. Не надо же чуть не проболтаться о секрете на первой же фразе разговора. Ну Я думаю, неуверенно попыталась я уклониться от неудобного вопроса. Вы ведь отправились к счёту и вернулись с папой. И, в общем, поэтому и благодарю, выпалила я, пока не покинули последние крохи решимости. Не стоит, спокойно ответил Себастьян. Я всего лишь выполнял свой долг. Значит, спасибо за то, что вы его выполняли, пробормотала я и уставилась в пол. У тебя всё? после небольшого молчания спросил мужчина. И только тут я, спохватившись, протянула ему свёрток с тканью. Нет, вот это вам. Однако Себастьян Брок принимать подарок не спешил. Что это? Ткань для мантии. Вашу я ведь порвала. А это ассатарский бархат кара. Мантии судей всегда чёрного цвета. А на сатарской мануфактуре ткани крашевывают только в белый, красный и синий. Учительским тоном просветил меня Себастьян. Спасибо, конечно, за беспокойство, но я знаю, поспешно перебила я. Но я так надеялась, словом, для меня этот бархат покрасили в чёрный. Себастьян, удивлённый, вскинул брови, а я вытащила уголок ткани из специальной упаковки и показала ему. Даже при отсутствии солнечного света, под неяркими бликами плавающих светильников, она выглядела изумительно. Красиво, признал Себастьян, оценив мой подарок. Но в этом нет никакой необходимости. Ткань прекрасна, уверен, ты найдёшь ей достойное применение. Я хотела из неё пошить мантию и ничего другого. Пожалуйста, возьмите её. Это от чистого сердца. Я вам благодарна и за отца, и за тот случай в библиотеке. Я чувствовала, как кровь переливает к щекам вновь и вновь, проклиная эту затею. Как же глупо я выгляжу. Неужели он откажется? Однако взгляд верховного судьи всё же смягчился. Хорошо. Если от чистого сердца, то спасибо, произнёс он и наконец-то принял из моих рук свёрток с тканью. Облегчённый вздох вырвался из груди сам собой. Себастьян слегка усмехнулся и собирался что-то сказать, но не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошёл взволнованный Андре. Увидев меня, он остановился, быстро взглянул на Себастьяна и нахмурился. Что ты здесь делаешь, Кара? Она уже уходит, ответил за меня судья Брок. А ты я так понимаю, в новостях. Да. Травеси кивнул. Я же, быстро простившись, выскочила в коридор. Ох, как все неловко вышло. Как я сразу не подумала, что девушке делать подарки взрослому мужчине значит заведомо поставить себя в двусмысленное положение. Счастье, что нас застал Андрей, а не кто-нибудь еще. Представляю, какие бы поползли слухи. Воображение мигом нарисовало перед глазами статью в "Литаре", полную извитительных вопросов и предположений. А что бы значили такой поздний визит и разговор на итальяне за закрытыми дверями между Карой Торн и нашим верховным судьёй? Быть может, это намёк нам на то, почему в действительности великолепная Кара отказала Андре Травеси? От шальной мысли я аж поперхнулась. И придел же такое в голову Ладно. Надо возвращаться к себе и больше в такие ситуации не попадать. Слухи о возможном замужестве и так до конца не утихли. Но не хватало ещё, чтобы новая волна домыслов поднялась. Мне сейчас лишнее внимание совсем ни к чему. Интересно, кстати, что такого срочного хотел сообщить Андре Себастьяну Броку? Не связано ли это с сегодняшним боем у щита? Я закусила губу. Эх, жаль, что подслушать не удастся. Кто-то из мужчин использовал заклинание звукового барьера, а разговор обещал быть весьма интересным. Вздохнув, я начала удаляться от возделенной двери и внезапно чуть не подскочила на месте от резкого громкого: "Ты не понимаешь, Себастьян, надо действовать. Мы не можем и дальше терять своих, пора остановить его". Голос принадлежал старшему следователю, и тот, судя по всему, был сильно раздражён. Я резко обернулась, думая, что Андре Трависи зачем-то вышел в коридор, но нет, вокруг было пусто. А затем также из ниоткуда раздался спокойный голос Себастьяна Брока. Нельзя. Если мы сейчас прервём операцию, идёт главный носитель. И мы ещё долго не сможем найти даже ниточки ведущих к нему. Причём слышно его было так отчётливо, словно бы я находилась в шаге от мужчины. Да что такое это? Спрочём, хотя я и была ошарашена происходящим, решила сначала дослушать, а потом уже разбираться, как вообще подобное стало возможным. Ибо спор продолжался. А если мы их не остановим, то скоро от ордена Ниверготов никого не останется. За последние полгода мы потеряли троих, ты понимаешь, троих, рычал Андре. Я нахмурилась. А о каком таком ордене говорит обратень? Лично я ничего ни о каких ниверготях раньше не слышала. Хотя я, конечно, историю плохо знаю, да и политику не очень. Надо будет это обязательно уточнить. Например, у Сайруса. Он-то в оборотнях разбирается. и о Травеси знают практически все. «Андре, прекрати истерить!» Тем временем твердым голосом одернул верховный судья. «Истерить?» — вскинулся оборотень. «Это опять было проклятие хаоса, прямое, сделанное на крови!» «Себастьян, нас осталось очень мало. Сначала видящие, теперь неверготы». "Если иметь темпами скоро с хаосом, тебе придётся сражаться в одиночку. Ты преувеличиваешь. Скажи это Дангару, Рандарсу и Эрдам. У ночих похоронах мы побывали за эти полгода". В голосе Андре послышалась горечь. "Каждый из нас чувствует уход другого. Мы связаны кровью и клятвой. Я не могу больше подставлять их, Ян, понимаешь, не могу". Возникло недолгое молчание. Видимо, слова Андре всё-таки зацепили верховного судью. Я же и вовсе стояла, затаив дыхание и забыв обо всём. Мы убрали саму возможность получения материала для заклинания. Наконец произнёс Себастьян, но неизвестно, сколько ему удалось получить образцов и кто будет следующим. Глухим голосом произнёс старший следователь. Андре, дай мне хотя бы ещё немного времени. Если сейчас всё прервать, то смерть и твоих собратьев точно окажется бесполезными. Обратень заскрепел зубами. Надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь, Ян. Знаю, уверенно произнёс судья. Мне просто нужно время. Хорошо. В голосе Андре вдруг послышалась решимость. Будет тебе время. Что ты задумал? тотчас уточнил Себастьян, видимо, заметив перемену в настроении обратно. Ничего. Ты ведь говоришь, что времени нужно немного. Андре, мои действия никак не помешают тебе. Я всего лишь временно замкну кровь Ниверготов на себя по праву старшего. Ты что, сдурел? Похоже, спокойствие Себастьяну броку отказало. и теперь они с травеси поменялись местами. «Напротив», — холодно отрезал Андре. «Я просто верю тебе и даю время», — как ты и просил Ян. «Но если что-то пойдет не так, вину за смерть кого-то из собратьев брать на себя не хочу. Лучше умру сам». Внезапно в разговор вклинились новые голоса и чей-то смех. Я растерянно мотнула головой, а потом заметила, что с противоположной стороны коридора показались несколько человек. Не желая оказаться застуканной около кабинета верховного судьи, я быстро развернулась и поспешила к телепорту. На этаже общежития я оказалась вместе с толпой возвращавшихся с ужина студентов. И, заметив среди них Сайруса с Лиллиан, немедленно устремилась к ним. «Пусть о даре видящей я говорить не имею права, но информация об убийстве в Атриуме касалась всех нас». Де да о странном ордене нужно было узнать. Сай, пошли к нам, надо поговорить. Нагнав их, позвала я, а спустя пару минут уже пересказывала от начала и до конца подслушанный разговор. Не верга ты. Что это за орден? Задумчиво уточнила Лил, когда я замолкла. Понятия не имею, отозвался нахмурившийся Сайрус. Но к оборотням как таковым он точно не имеет отношения. Иначе я бы знал. М да, ну и новости. Я, конечно, догадывался, что смерть Дангара вызвала какое-то запредельное заклинание. Но что бы проклятие хаоса? А Андре Травесик готов под него подставиться. Пробормотала я и, вспомнив, в каких муках умирал оборотень из атриума, вздрогнула. Так, решительно сказал Сайрус. Предлагаю попытаться найти информацию самим. Лично я больше не хочу оставаться в неведении, когда рядом такое происходит. Да и вообще будет весьма неплохо, если мы сможем чем-то помочь в расследовании. Дангар был хорошим парнем. Нельзя, чтобы он остался неотомщенным». «Согласна», — уверенно кивнула я. «Раз уж у меня дар имеется, может, получится еще что-то важное обнаружить или услышать? Нет, на рожон лезть я не собиралась». прекрасно помнила требование андрея соблюдать осторожность но ведь эти способности могут проявиться и сами по себе видела же я сияние вокруг верховного судьи и тёмную дымку смертельного заклинания хаоса вокруг оборотня и разговор вот подслушала так мало ли чем ещё смогу помочь а чтобы помощь была максимально эффективной лучше все возможные подробности дела изучить заранее я с вами Поддержала Лилиан. Значит, начнём с библиотеки. Надо всё-таки выяснить, что это за орден Невергатов и почему за его участниками охотится Хаос. Деловито продолжил Сайрус. Лил, ты поищешь информацию о проклятии Хаоса. Кара, мы с тобой будем искать упоминания о ордене. Хорошо. Мы с Лил одновременно кивнули, соглашаясь с таким распределением ролей. Кстати, Сай вдруг нахмурился. Как ты вообще смогла этот разговор услышать? Неужели они забыли о заклинании звукового барьера? Или Трависи тебя не учуял? О, создатель. Я снова чуть не прокололась. А теперь стояла и судорожно пыталась придумать вменяемое оправдание под внимательным взглядом оборотня и недоумевающим взглядом Лил. Ну, Андрей был так взволнован, когда примчался к Себастьяну. Попыталась я выдать вразумительный ответ на неудобные вопросы. Возможно, они про заклинания и забыли? Хм, странно. Не похоже на них обоих. Так завтра после занятий сразу в библиотеку? Попыталась я перевести мысли недоумевающего Сая на другую тему. К счастью, мне это удалось. Тот кивнул и снова опустился в обсуждение того, что нам предстояло найти в библиотеке и какие разделы следовало просмотреть в первую очередь. Потом мы некоторое время строили гипотезы о том, кем могут быть таинственные нивергаты, но ни к чему путному так и не пришли. Ушёл Сайрус, когда уже совсем стемнело. Однако, несмотря на то, что было достаточно поздно, засыпала я с трудом. Стоило только прикрыть глаза, как в голове вновь и вновь вспыхивал образ хаоса, а в ушах звучал свистящий шёпот: "Я найду тебя. Слышишь? Где бы ты ни была, я найду тебя". Надеюсь, этого всё-таки не случится. А данный Андре трависи книга хоть чем-нибудь поможет.